Патриотические мотивы поведения русского человека на войне отражаются в лучших произведениях этого времени – книгах Михаила Шолохова «Судьба человека» и «Последние залпы» и «Тишина» Бондарева «Живые и мертвые» Константина Симонова. Вехой в понимании русской крестьянской жизни стали районные будни Овечкина. Весьма знаменательно они начали печататься еще при жизни Сталина отражая тот сдвиг в общественном сознании, который требовал изменения отношения к крестьянству. Несмотря на злобное противодействие космополитов в условиях жестокого раскрестьянивания, внутренним духовным, даже демонстративным протестам рождается новая, глубокая народная русская литература, корнями связанная с деревней, с крестьянством. Создаются, хотя некоторые публикуются позднее, Такие выдающиеся произведения русской литературы, как «Дело было в Пенькове» – Антонова, «Лепяги» – Крутилина, «Пряслины» – Абрамова, «Деньги для Марии» – Распутина, «Привычное дело» – Белова, «Горькие травы» – Проскурина, а также произведения Остафьева, Носова, Шукшина. Эти писатели рисуют замечательные по своей целостности и духовному богатству образы русских людей на селе. Многие из них – становятся как бы певцами уходящей, но по-прежнему духовно великой крестьянской Руси. В русле этой русской народной литературы появляются рассказы Солженицына. Особенно хорошо написан рассказ «Матрёнин двор». Простая русская женщина Матрёна Васильевна выражает самые характерные черты коренных русских людей. Трудолюбие, добротолюбие, нестяжательство – те самые черты, которые так жадно и жестоко эксплуатировали большевики. Матрёна любила самозабвенно работать, так работать, чтобы звуку не было, только ой-ой-ойеньки, вот обед подкатил, вот вечер подступил. Как и для всех коренных русских крестьян, работа уже была смыслом жизни, верным средством вернуть себе доброе расположение духа. Она не гналась за обзаводом, Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше своей жизни. Не гналась за нарядами, за одеждой, приукрашивающей уродов и злодеев. Именно на таких людях, заключал автор, стояло и стоит наше село, наш город и вся земля наша. Народная русская литература была принята космополитами в штыки. Лучшие ее произведения с большим трудом попадали в печать. Московские журналы отвергали районные будни Овечкина. Повесть Белова «Привычное дело» не давали ходу первому роману Абрамова «Братья и сестры». Когда он вышел, всячески травили, как и за предыдущие, пути перепутья вокруг да около. Сколько страданий испытал Шукшин с одной только калиной красной. А Яшина травили за его рассказ «Рычаги» и очерк «Вологодская свадьба». И коммунистические идеологи, и критики малого народа смыкались в единый фронт, не давая развиваться корневой русской литературе. На втором съезде писателей интеллигенция малого народа организовала выступление против Михаила Шолохова. Руководил действом сам член политбюро Суслов. Этот партийный функционер перед съездом позвонил Гладкову и сказал, «Вы должны дать Шолохову отпор». Гладков выступил, страшно волнуясь. На следующее утро ему позвонили. Вашим выступлением вполне удовлетворены, вы должны провести последнее заседание. На этом последнем заседании Гладков снова выступил против Шолохова. Письма, которые стали поступать Гладкову, не оставляли сомнения, что большинство поняло антирусский характер выступлений Гладкова. Острое неприятие коренной русской литературы – В стане малого народа выразилась в злых нападках на рассказ Солженицына «Матрёнин двор». Больше всего наследников комиссаров раздражал образ самой Матрёны. Антирусская еврейская публицистка Иванова заявляла, «Не такие праведницы восстанавливали колхозы и теперь работают, чтобы сделать их передовыми. Жизнь преобразуют сильные и активные люди, воодушевленные высокими гражданскими идеалами». А по мнению другого еврейского критика, Бровмана, не следует изображать таких людей, как Матрёна, с ее костным страдальческим праведничеством, так как не они составляют действительную моральную опору и села, и города, и всего нашего советского мира. Самыми шумными кумирами малого народа в хрущевский период были несколько еврейских литераторов и один еврейский скульптор. Имена Эренбурга, Евтушенко, Гангнуса, Акуджавы, Вознесенского, Аксенова, Неизвестного подавались русским людям, как самое выдающееся явление современности. Благодаря бесстыдной саморекламе и наглому нахрапу, эти творческие бесцветные личности сумели завоевать доверие коммунистического руководства, сочиняя дежурные партийные стишки. Не обладая творческим талантом, эти деятели привлекали к себе внимание периодическими скандалами которые сами организовали вокруг своих имен. Будучи обычными прислужниками космополитического режима, они создавали себе образ гонимых. На встречах Рущева с творческой интеллигенцией в декабре 1962 года именно еврейские литераторы больше всего присмыкались перед партийной верхушкой. Тот же Евтушенко в своей речи в частности сказал, «Вся наша жизнь – борьба». И если мы забудем, что должны бороться неустанно, каждодневно за окончательную победу идей ленинизма, выстраданных нашим народом, мы совершим предательство по отношению к народу. «Бой за советскую власть», – патетически восклицал этот еврейский поэт, – «продолжается. Я как никогда понимаю, что мы отвечаем за завоевание революции, за каждую ниточку знамени нашей революции». И на наших плечах сегодня, как никогда, лежит большая ответственность перед ленинскими идеалами, перед завоеваниями революции, как никогда. В таком же духе обращались к Хрущеву Аксенов и неизвестный. Прохиндей благодарили КПСС за заботу о них, восхваляли марксистско-ленинскую философию, твердили о верности идеям 20-го и 22-го съезда В партии. При всем удивительном присмыкательстве этих деятелей малого народа перед Хрущевым, в одном они, безусловно, были искренни в стремлении сохранить завоевание нашей революции, имея в виду главный ее результат – господство над русским народом еврейских большевиков. Русские писатели презирали подобных деятелей и избегали их. Твардовский, например, не считал Евтушенко настоящим поэтом, а видел в нем только Фиглера, который вечно чувствует себя под прожектором. это точная оценка творчества Евтушенко разделялась многими. Подобным образом ценили и Аксенова. Русский писатель цивелихин записывает в своем дневнике в 1963 году, какое отталкивающее впечатление производил этот еврейский литератор. Эти фаты, имея в виду Аксенова, Узаконили в нашей литературе тип молодого литератора, фанфарона, всезнайку и трепача. Когда наступят другие времена, что этим щеглам до народа, до его бед и проблем, прочирикать и ладно». Конец цитаты. Пользуясь особым благоволением литераторов малого народа, занимавших сильные позиции в Союзе писателей и Агитпроме ЦК КПСС, Аксенова в 1963 году, Направляют представлять молодой советский роман на Ленинградский симпозиум европейских писателей. На этом симпозиуме Аксенов, по словам чевелихина произнес гимназическую речь, в которой, между прочим, вернул такую фразу «Свою-то страну я знаю неплохо». Ностальгические нотки по ушедшей эпохе 20-х, начала 30-х годов олицетворялись у интеллигенции малого народа в понятии Арбат певцом которого при хрущевском режиме стал сын видного еврейского большевика Акуджавы. «Ах, Арбат мой, Арбат, ты моя религия!» – пел бренчан на гитаре этот еврейский бард, тоскуя по временам, когда малый народ чувствовал себя полным господином великой страны. Недаром примерно в это же время другой еврейский литератор Рыбаков писал роман «Дети Арбата», опубликован в 80-е годы котором также ностальгически описывал эпоху 20-х годов. Особняком среди творческих деятелей малого народа стоял Борис Пастернак. Этот воистину выдающийся поэт стал козырной картой в нечистой игре, которую вели против русского народа западные спецслужбы при поддержке еврейских диссидентов и эмигрантов. В начале 1956 года Борис Пастернак тайным образом переправил в итальянское издательство рукопись своего романа «Доктор Живаго», который явно не принадлежал к лучшим образцам русской литературы. Например, известного литературоведа Корнея Чуковского роман Пастернака сильно разочаровал. Роман этот, писал Чуковский, не слишком понравился. Есть отличные места, но в общем вяло, эгоцентрично, гораздо ниже его стихов. Появление этого романа на Западе было использовано в целях антисоветской и, прежде всего, антирусской пропаганды. С помощью западных спецслужб организуется шумная кампания и массовая публикация книги в ряде стран. В течение 1957 года за рубежом вышло восемь изданий романа, а уже в 1958-м Шведская Академия Наук присудила за него Нобелевскую премию. Сам писатель, казалось, с горечью понял, что шумиха, поднятая вокруг него, имела мало отношения к художественным достоинствам книги. По истечении недели, писал Пастернак, «Когда я увидел, какие размеры приобретает политическая компания вокруг моего романа, и убедился, что это присуждение – шах политический, теперь приведший к чудовищным последствиям, я по собственному побуждению, никем не принуждаемый, послал свой добровольный отказ». Однако на самом деле Пастернак занял двуличную позицию. Утверждая о своей верности советской родине, он вместе с тем продолжал отправлять за границу материалы, которые способствовали дальнейшему усилению пропагандистской шумихи вокруг его имени. Подобная лукавая позиция взаимоотношений между писателем и властью с легкой руки Пастернака стала своего рода образцом для представителей советской интеллигенции.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 В материальном отношении жизнь Пастернака выгодно отличалась от жизни абсолютного большинства писателей. Он имел большую квартиру, двухэтажную дачу, машину, деньги на сберкнижке получал большой доход со своих книг.